Глава 25 Времени, чтобы встретить высокого гостя, у нас было не так, чтобы много. Саша добежал до нашего дома бегом, потому что мы жили недалеко, а остальной персонал приходилось собирать по всему поселку. Летом в деревне работы много, и почти всех женщин пришлось вытаскивать из огородов. Надо отдать им должное, за столь короткое время они все успели привести себя в порядок, несмотря на поток ругани, который чуть ли не сбил меня с ног возле входа в больницу. Никогда бы не подумал, что местные жительницы могут так изысканно высказываться. Я некоторых эпитетов и не знал вовсе, поэтому не запомнить это просто не мог. Всякое в жизни может пригодиться. Как только я вошел в печально известный приемный покой, то сразу же застыл на месте, как вкопанный, потому что посреди довольно узкого коридора стояла женщина. Это было. Да, это было. Высокая, стройная, в узкой юбке чуть ниже колена, такой же длины халате. Грудь, тыл, потрясающей красоты лицо. Бамс. Меня в спину толкнули, и я чуть не растянулся у ног красавицы. Сделав шаг вперед, я недовольно покосился на Настю. Это она меня толкнула, потому что я перегораживал ей проход, застыв соленым столбом. «Зинаида Карловна Майер». Женщина быстро подошла ко мне и протянула руку, которую я автоматически пожал. «Я акушерка в этом чудном заведении» а также отвлекающий и весьма раздражающий фактор для всяких там комиссий. Ко мне подошел невысокий мужчина, где-то лет пятидесяти на вид. Старостин Владимир Семенович теперь уже старший фельдшер нашей богадельни и Сашкин отец по совместительству. Но меня никому представлять не нужно. Я криво улыбнулся, с трудом отводя взгляд от Зинаиды Карловны. Да с такой внешностью. Я чуть с порога не навернулся, ведь уже давно вполне избалован вниманием суккуб. М «Да, вот уж точно отвлекающий фактор для разных там комиссий». «Нет, не нужно», — старостин улыбнулся. «А с Анастасией Сергеевной мы уже все познакомились. Значит так, будешь стоять на страже нашей амбулатории, как обычно», — обратился он к Зинаиде Карловне. Она улыбнулась и только пожала плечами. «Там ремонта не было лет двадцать, не зачем цесаревичу это видеть. Он человек занятой, ему не до ремонтов во всяких больничках», — пояснил он нам. Мне было абсолютно все равно, что именно будут здесь проверять и на какой им вообще это взбрело в голову. А не лучше наоборот показать им именно проблемные места. Смысл проверки ведь не в том, чтобы наказать, но еще и оценить, что требуется от высших инстанций в конкретном учреждении. Недоуменно нахмурила брови Настя. Если, конечно, деньги на ремонт той же больницы выделялись, но по назначению они так и не дошли. Эх, не хватает вам еще опыта, Анастасия Сергеевна, улыбнулся старостин. Такие люди, как Великий князь, обычно не хотят видеть проблемы. Они хотят видеть, что все хорошо, и все их указания были выполнены. Ничего, скоро сами все поймете, как только опыта наберетесь. Не думаю, что вы правы, тихнула головой девушка, продолжая хмуриться. Я старался не вмешиваться в этот разговор. Все равно от меня тут ничего не зависело. Но ей было виднее, как ни крути у нее родители-врачи уже долго варятся в этом котле бесконечных проверок. Тем более доля логики в ее словах все же была. «Владимир Семенович! – прокричала довольно громко Наталья Сергеевна, подходя к нам быстрым шагом, таща в руках какие-то листы и прерывая начинающий зарождаться спор. «Это куда все? Она потрясла всей пачкой перед носом у старшего фельдшера. Он нахмурился и пытался заглянуть в эти самые листы, но потом просто вырвал их из рук раздраженной старшей медсестры и бегло просмотрел, что там написано. «Что это?» Он удивленно перевел взгляд на женщину, которая оглядывала стены коридора, видимо, пытаясь понять, куда развесить все то, что она держала в руках. Это то, чем занимается наше начальство, вместо того, чтобы делать что-то действительно важное, поморщилась она, сложив руки на груди. Я сам не удержался и заглянулась за плеча старшего фельдшера в бумаге. На них были изображены какие-то разноцветные кружочки, которые были нарисованы на коленке в попыхах, и это было видно невооруженным взглядом. А уж то, что было написано внутри них, и сбоку корявым мелким почерком, я так и не смог разобрать. «Вы должны были это сделать еще полгода назад, после последней проверки», прошептал обреченно старший фельдшер, разглядывая это произведение искусства. «Вот если муравьев любит от нечего делать сидеть и раскраски раскрашивать, то, пожалуйста, пусть приезжает в свое свободное время и рисует в свое удовольствие, а мне некогда подобной ерундой заниматься», — повысила она голос — Выхватывая обратно изрисованные страницы. Так куда? Никуда, вспылил старостин. Лучше нагоняй в очередной раз получить, чем позориться вот с этим. Убери их с моих глаз, прорычал он. Наталья Сергеевна пожала плечами, демонстративно разорвала листы и выбросила в мусорное ведро, стоявшее возле лавочки. Мне стоит поинтересоваться, что это было? спросила Настя, заинтересованно глядя на клочки бумаги. Владимир Семенович! Раздался криканечки из той самой диспетчерской, где я провел незабываемый вечер и часть ночи. Хотевший было ответить молодому врачу старший Фельдшер захлопнул рот и резко повернулся в сторону открывшейся двери. Куда мне эту дурацкую табличку повесить? Какую еще табличку? встрепенулся старостин. Что это телефон для приема вызовов? Анечка выскочила в коридор. В руках у нее были зажаты огромные ножницы, которыми она махала прямо у носа Владимира Семеновича. Наверное, возле телефона для приема вызовов, раздраженно бросил старший Фельдшер. Куда-то его еще хотела повесить. Ну не знаю, огрызнулась Анечка. Может, опять какое-нибудь идиотское распоряжение под номером 547 пришло о том, что такие таблички нужно размещать строго на 20 сантиметров от диска телефона. И да, чтобы обязательно в зеленой рамочке. Ведь как только зеленая рамочка на табличке появится, у нас сразу сами собой образуются препараты для тромболизиса. Вот по щелчку пальцев. Как будто в нашем мире целительская магия появилась. «Приклеивай эту чертову табличку куда хочешь!» – рявкнул Старостин. «Да, насчет рамочки я сейчас уточню. Шут его знает, может и правда что-то пришло в голову нашему неугомонному начальству». «А ну не дергайся! раздался злой голос Татьяны, которая находилась на рабочем месте уже вторые сутки. Далее послышалась какая-то возня и довольно громкий вскрик. Мы переглянулись со старшим фельдшером и на перегонки бросились в кабинет. Я уже мысленно ждал, что кто-то вот прямо здесь и сейчас начнет помирать, когда беды ничего не предвещает. Мало ли, нервы у кого-то сдали или сердце из-за слишком внезапной внеплановой проверки. На кушетке сидел молодой парень и стойко терпел, пока Татьяна накладывала ему гипс на правую руку. «Что тут происходит?» — спросил старостин, поглядывая на часы, висевшие на противоположной стене. «Да племянник мой с лестницы свалился, руку сломал», — отмахнулась она. «А что, подождать час нельзя было?» — нахмурился Владимир Семёнович, обреченно глядя на бардак царивший в помещении. «Рабочий момент. Если кому не нравится, можешь сам принять участие в уборке», — фыркнула Татьяна и, выпрямившись сурово, посмотрела на съёжившегося от её взгляда парня. «Если придёт проверка, а ты откроешь свой рот, я сломаю тебе левую руку для симметрии», — угрожающе проговорила она. «Ну ладно, дела семейные. В них точно лезть не стоит». «Ну, теть Тань», — протянул он, но быстро замолчал, когда женщина резко к нему повернулась, сложив руки на груди. «Хорошо, все будет хорошо. Не одну проверку пережили, и эту переживем». Выдохнул Старостин, выходя обратно в коридор. Он только повернулся в сторону двери перегородки в амбулаторную часть, после того, как встретился взглядом с прищуренными глазами Анечки, как его снова окликнули. «Владимир Семенович!» На этот раз его окликнул незнакомый мужской голос, раздавшийся из приоткрывшейся неподалеку двери. «А труп куда девать?» Увидев, что начальник этой богадельни обратил на него внимание, прокричал он. «Какой труп?» – опешил старостин, не понимающий на него глядя. «Да пару часов назад полицейские наш кустовой с помощником приволокли. Утопленник на берегу нашли. Они бригаду вызвали, чтобы в центральный морку вести да как услышали, что у нас проверка, так и слиняли», – продолжил горланить мужик. Судя по мятому халату и красным от недосыпа глазам, это был местный санитар, ну или уборщик, или еще не пойми кто. «А чего они его на берегу не оставили?» – прорычал фельдшер. «Так праздник там сегодня готовиться нужно, а тут труп, не порядок же!» – пожал парень плечами. «Мы его пока в физиокабинет закатили, в коридоре же вы запретили покойничков держать. А приемный покой был занят, не в палату же его тащить». «Как в физиокабинет?» «Это же единственное, что мне показать нужно обязательно», – прошептал Старостин. «Мы ж денег на него выпросили да оборудовали полностью. Выкатывай его оттуда и девай куда хочешь. А ещё лучше пусть полиция его забирает. У нас тут больница, а не морг. Ему уже помощь наша явно не нужна». Разглагольствование покрасневшего старшего фельдшера прервал звук открывшейся входной двери. В больницу стремительно вошел великий князь Дмитрий собственной персоной. «Я труп». Прошептала обреченно старостин, хватаясь за грудь. Сердце не сердце, но давление у него явно подскочило до неприличных значений. Наступила просто оглушающая тишина, в которой отчетливо прозвучало: "Ой". Янечка быстро спрятала руку с ножницами за спину. Доброе утро, улыбнулся Дмитрий. Я же сейчас сумел его хорошенько рассмотреть. На балу как-то не получилось, да и не до него мне было тогда, если честно. Великий князь был высоким молодым человеком с прекрасно развитым телом тренированного воина. Темные волосы аккуратно подстрижены, красивое породистое лицо привлекает женские взгляды. На этом лице сильно выделялись светлые зеленые глаза. Очень необычное сочетание. У брюнетов настолько светлые глаза бывают редко. Что сказать, Дмитрий красив, молод, холост и наследник престола. Все вместе убийственное сочетание для любой женщины от 16 лет и до бесконечности. Добавить сюда еще строгую мужественность и очень хорошую улыбку. И да, я завидую, потому что тут явно есть чему. Вслед за Дмитрием в узкий коридорчик ввалилась толпа, сметая с дороги Настю, которую буквально швырнули на меня. Я успел ее подхватить и прижать к себе, чтобы не затоптали. «Доброе утро, господа!» Старостин вовремя опомнился и вытолкнул вперед Зинаиду Карловну. Акушерка за эти три секунды замешательства успела тронуть губы помадой, переобуться в туфли на высоком каблуке, сделавшими ее ноги просто охренительными, а также расстегнула халат. Белая строгая шелковая блузка прекрасно подчеркивала потрясающую грудь, и вся комиссия, состоящая исключительно из мужчин, уставилась на чудное видение, как бараны на новые ворота. Исключение составлял цесаревич. Его лицо оставалось строгим, а взгляд прямым. «Ну, наконец-то я нашел в нем один существенный недостаток. Он идиот. Но как можно было не отреагировать на такую женщину? Надеюсь, он не импотент, а то вот прямо сейчас мне стало за сестренку обидно». «Николай Борисович?» Дмитрий повернулся к тут же приблизившемуся к нему мужику. «Наверное, мужик был большой шишкой среди местного начальства по медицине, потому что он мельком посмотрел на Зинаиду Карловну, и все его внимание вновь переключилось на великого князя». «Начинайте проверку, я присоединюсь чуть позже. Денис Викторович, проводите меня к гаражу, я хочу посмотреть на ваши машины». «Но ваше высочество...» Вперед протолкался один из офицеров. Наверное, это был начальник охраны. Его оттеснили чиновники разных мастей, и он с трудом сумел протиснуться через широкие спины к охраняемому лицу. Но это нормально. Это и в аду примерно так же происходит. Даже такой же бедлам буквально за пару минут до прибытия высоких гостей... Аж в ностальгию опять потянуло. «Афанасий Григорьевич, голос Дмитрия звучал холодно. Оставайтесь здесь. Ваши люди охраняют периметр?» «Конечно, Ваше Высочество». Офицер даже оскорбился, когда услышал, что цесаревич сомневается в его профессионализме. «Денис Викторович, идемте, И он решительно вышел из больницы. Его сопровождение вовремя расступилось, давая нам дорогу. «А давайте начнем проверку с нашей амбулатории». Донесся до меня обреченный голос старостины. Анастасия Сергеевна, не желаете ли к нам присоединиться? Я понятия не имел, где здесь находятся гаражи. Мне успели показать только саму больницу, зато Дмитрий, похоже, это знал, потому что шел куда-то вполне уверенно. Я тащился за ним, вело, думая о том, зачем ему понадобилось со мной разговаривать. Голова соображала плохо, сказывался недосып, да и перенервничал я за эти сутки, будь здоров. Тем временем Дмитрий остановился и повернулся ко мне. Я сразу же попытался собраться, чтобы не пропустить нечто для меня важное. «Денис Викторович, я хочу с вами поговорить». Он пристально смотрел на меня, но я впервые увидел, что он нервничает. «Я это понял, Ваше Высочество?» Вернув ему взгляд, я не удержался и спросил. «Как давно была запланирована эта ваша совершенно незапланированная проверка?» «На самом деле, довольно давно. Уже три месяца назад я знал, что поеду во Вакумовский куст. Единственное, что не было согласовано, это дата визита». «Подозреваю, что местная больница запросила сразу двух врачей по одной простой причине, чтобы пустить мне пыль в глаза». Он усмехнулся. «Как будто я не знаю, что творится в наших землях». «Да, возможно. Но вот мое назначение стоит особняком. Оно никак не связано с тем, что я родной брат девушки, которой вы уделили столько внимания на балу». Я слегка наклонил голову, а Дмитрий немного замешкался с ответом. «Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Нет, ваше назначение сюда никак не связано с моим визитом». «Во всяком случае, я о подобном не в курсе. Но дату визита перенес исключительно для того, чтобы с вами встретиться с глазу на глаз без посторонних свидетелей. Такое совпадение было бы кощунством проигнорировать». Он улыбнулся, но взгляд его странно светлых глаз оставался холодным и пристальным. «Денис, вы должны знать, что я никогда не причинил бы Ольге». Он не договорил, потому что в этот момент послышался быстрый противный пищащий звук, и я почувствовал, что земля начала уплывать меня из-под ног. Закатив глаза, я начал падать, успев заметить, как рядом со мной падает мордой в землю великий князь Дмитрий, а где-то вдали разносится громкий вой, спешащий мне на подмогу мурмуры. «Ваше темнейшество?» — в кабинет на негнущихся ногах вошел совершенно невзрачный демон. демон перекрестка мозгомон, по вашему приказанию?» «Ты встречался с опальным фурсимионом?» — не дожидаясь, пока демон проблеет приветствие, задал вопрос о С кем? Мозгомон уставился на Асмодея. «Нет, ваше темнейшество. Я успел получить приказ не оказывать эту демону никакого содействия. Я и не оказываю. А где он, кстати?» «В мире под номером тринадцать тобой была заключена довольно странная сделка». Асмодей чуть подался вперед, И хоть он даже не встал из-за стола, мозгомон отпрянул, вытирая со лба выступивший лоб. «Что это за сделка, в которой оплатой была некая услуга?» «И каковы условия этой сделки? Отвечай!» И Асмодей так стукнул кулаком по столу, что стоящая на тумбочке драгоценная ваза подпрыгнула. «Ах вы про эту сделку!» — Мозгомон закатил глаза. «Какой-то местный демонолог откуда-то узнал мое имя. И вот именно сейчас я подозреваю, что этот гад Семион его ему разболтал. Он же, получается, отбывает наказание как раз в этом мире под номером 13?» «Короче!» — сухо приказал Осмодей. Да, короче, ваше темнейшество, мозгомон снова вытер пот со лба. Как-то у вас тут жарковато, да, сделка. Он уставился на шефа абсолютно преданным и честным взглядом. Демонолог, наусканный этой плесенью Форсамионом, заманил меня в ловушку, организовав вызов. Он знал мое имя, я не мог проигнорировать такое правило. Я без тебя знаю правила, я их сам разрабатывал, нетерпеливо проговорил Осмодей, уже догадываясь, чем закончится эта история. «Что он у тебя попросил в обмен на освобождение?» «Силы демона», — пожал плечами внезапно успокоившийся мозгомон. «Что? Демоническая аура не подходит для человека. Последствия такого вмешательства могут быть совершенно непредсказуемы, вплоть до летального». Асмодей поморщился. Он знал Фурсамиона как весьма осторожного демона, который не стал бы так рисковать. «Получается, что это ничтожество говорит правду». «Я его не предупреждал о последствиях». Мозгомон внезапно подумал, что они с Форсемеоном о них и не подумали. Просто не знали о подобном несоответствии. Высшие весьма неохотно делились своими секретами с простыми демонами. Но если с Форсимеоном случилось нечто непоправимое, то это его проблемы. Ведь он знал, что сильно подставляется, помогая этому козлу. «Так что ты сделал после заключения этой позорной сделки?» Осмодей поморщился. Я не ушел из этого мира. Меня с демонской ловушки освободили, и это позволило мне остаться. Я сумел заключить четыре полноценные сделки, прежде чем вернулся домой, быстро отрапортовал Масгамон. Ваше темнейшество! В кабинет заглянул личный прислужник Асмодея, которому было поручено отслеживать нахождение Форсемеона в мире под номером тринадцать. Мы потеряли сигнал. Тринадцатый исчез с демонических радаров. Что значит исчез? Вот сейчас осмады начал подниматься из-за стола, непроизвольно принимая истинное обличие. «Мы не знаем», — пролепетал прислужник. «Найдите его немедленно. А этого...» — он брезгливо посмотрел на мозгомона. «Трое суток ареста». «За что?» — заорал демон, к которому тут же подскочил прислужник. «Я же ничего не сделал». Он вяло сопротивлялся, в глубине своего сознания прыгая до потолка и радуясь, что так легко отделался. «Для профилактики», — процедил Асмадей, глядя невидящим взглядом в выключенный монитор. «Надо послать еще одну гончую. Я обязан знать, что там творится в этом убогом мерке».